Итак, все мы живем бессознательными рефлексами, связанными с нашим прошлым. Даже в раннем детстве постоянно растет расщепление между нашей внутренней природой и социализированным я. 2 века назад это отметил Вотсворт воде на близость бессмертия. Небеса лежат подле нас В нашем детстве тени тюремного дома постепенно закрываются перед растущим мальчиком, и человек, постоянно чувствуя свою смерть, попадает прямо на дневной свет. Вот, Сворту, процесс социализации представляется постепенным расставанием человека С естественным для него ощущением своего я, которое сопутствует появлению на свет каждого из нас. В пьесе Юджина О'Нилла Путешествие в ночь длинною в день мать, персонаж пьесы, считает это обстоятельство еще более трагичным. Никто из нас ничего не может сделать с тем, что преподносит нам жизнь. Все события происходят раньше, чем мы их осознаем. Как только они происходят, они могут заставить вас поступить как-то иначе. И так будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет нечто между тобой и тем, кем бы ты хотел быть, и ты навсегда потеряешь свое истинное я. Древние греки Ощущали это расщепление 25 веков назад. Их трагические персонажи не были злыми, хотя иногда они могли совершать зло. Это были личности, ограниченные незнанием самих себя. Гамартя, слово, которое иногда переводится как «уязвленное или искаженное видение, однако я предпочитаю другой перевод больное воображение. Это очки, глядя через которые они совершали свой выбор. Когда выбор сделан, его последствия определяются совокупностью наших бессознательных сил и рефлекторных реакций. Трагическое ощущение жизни, которое декларируется во всех этих жестоких драмах, предполагает, что все мы, главные герои в собственной драме, можем пережить трагедию. Нас может привести к ней какая-то неведомая сила. Освобождающая мощь греческой трагедии заключается в том, что через страдания герой приходит к мудрости, то есть к обновленным отношениям между внутренней правдой характером, и внешней правдой богами или судьбой. Наша жизнь трагична лишь в той степени, в которой мы продолжаем оставаться бессознательными в отношении роли автономных комплексов и возрастающих расхождений между нашей природой и нашим выбором. Ощущение кризиса среднего возраста вызывает прежде всего боль, обусловленная этим расщеплением. Расхождение между внутренним ощущением я и социализированной личностью становится столь разительным, что уже не хватает сил, чтобы подавлять или хотя бы сдерживать страдания. Происходит то, что психологи называют декомпенсацией. Человек продолжает действовать, исходя из прежних установок и стратегий, которые к настоящему времени уже утратили свою эффективность. Фактически создается полная свобода для появления симптомов кризиса среднего возраста. Ибо эти симптомы представляют собой не только инстинктивную основу я, скрытую под социализированной личностью, но и мощный толчок к обновлению. Переход через перевал в середине пути происходит в страшной борьбе между социализированной личностью и требованиями, которые предъявляет самость. Человек, испытывающий такое переживание, часто впадает в панику и говорит: Я больше не знаю, кто я. И действительно, человеку, который когда-то был, должен прийти на смену человек, который будет. Первый должен умереть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тревога достигает предельных величин. Человек психологически приговорен к тому, чтобы его старое я умерло, и на смену ему появилось новое. Такого рода смерть и возрождение не конечный пункт странствия, а всего лишь переход. Необходимо преодолеть перевал в середине пути, чтобы достичь своего максимального потенциала и в зрелом возрасте обрести жизненную силу и мудрость. Поэтому перевал в середине пути Это совокупность исходящих изнутри требований к поступательному движению от взрослеющей личности к истинной взрослости, от ложного я к подлинной зрелости.